Я был уже не так зол, как во время не по крыше, и спокойно ответил ему, что в обоих случившихся с ним происшествиях нет ничего необычного, и только суеверный человек может назвать их предзнаменованиями, но сам я их таковыми не считаю, и меня они не огорчают. Но, однако, для него они должны служить последним напоминанием о том, что следует вести себя осторожно и разумно и думать перед тем, как действовать. А если бы его шляпа упала не направо от него, а налево, мы бы неминуемо пропали, поскольку она бы свалилась прямо во двор дворца, где стражники, всю ночь несущие караул, подняли бы ее и догадались, что на крыше кто-то находится, и они бы исполнили свой долг и уж нашли бы способ нанести нам сюда визит. Несколько минут я озирался по сторонам, а потом велел монаху не двигаться с места и следить за узлами до моего возвращения. Вооружившись одной лишь пикой и сидя верхом, я без труда продвигался на собственном заду. Я провел почти час, путешествуя подобным образом по крыше, наблюдал... Изучал и пришел в крайнее замешательство, нигде не увидев подходящего места, куда можно привязать конец веревки, чтобы спуститься по ней в безопасное место. Ни канал, ни дворцовый двор таковым не являлись. Сверху церковь открывала зору лишь пропасти между куполами, и все они представляли собой замкнутое пространство». Чтобы попасть за пределы церкви в «каноникал», мне пришлось бы карабкаться по неровной покатой поверхности. Естественно, что все, что казалось мне невыполнимым, я сразу же отметал. Примечание «каноникал», «квартал каноников», «итальянский», «конец примечания». Мне следовало быть дерзким, но не забывать и об осторожности. Это золотая середина, как мне кажется, неведома морали, поскольку уловить ее невозможно. Я задержал свой взгляд на слуховом оконце, выходившем на канал на высоте двух третей от ската крыши. Оно находилось довольно далеко от того места, где я вылез, поэтому ясно было, что освещаемый им чердак не принадлежит зданиям тюрьмы, откуда я сбежал. Оно могло находиться в каком-то чердачном помещении, жилом или хозяйственном, расположенном над апартаментами дворца, двери которого на рассвете, несомненно, будут открыты. Дворцовые слуги или прислуга семейства Дожей, если увидят нас, то поспешат вывести оттуда и сделают все возможное, чтобы помочь, и ни за что не отдадут в руки правосудия. Пусть даже признают в нас злейших государственных преступников. Окрыленный этой идеей, я решил осмотреть слуховое окно. Для этого поднял сперва одну ногу и соскользнул на расположенную параллельно небольшую крышу. Козырек три фута длиной и полтора шириной. Я сильно наклонился вперед, крепко держась руками за края крыши и вытянув шею. Я увидел, скорее почувствовал на ощупь тонкую железную решетку, прикрывавшую окошко, составленное из круглых стекол, скрепленных между собой небольшими свинцовыми пазами. Окно это не представляло серьезного препятствия, хотя и было закрыто, но для решетки пусть даже тонкой, требовался напильник, при мне же был только мой эспонтон. Я пребывал в задумчивости, полный грусти и смятения, не зная, что предпринять, когда произошло совершенно естественное событие, которое моя изумленная душа восприняла как настоящее чудо. Надеюсь... Это чистосердечное признание не принизит меня в глазах читателя, склонного к философствованию, если он поразмыслит над тем, что человек в моменты волнения и отчаяния способен совершить лишь половину того, что может сделать, находясь в своем нормальном, спокойном состоянии. Колокол собора святого Марка пробивший в эту минуту полночь, был тем самым событием, которое потрясло мой ум и вывело из охватившего меня опасного оцепенения. Этот колокол напомнил мне о том, что начинавшийся день был днем поминовения всех святых, и если у меня имелся заступник, то это был и его день. Но еще более мою отвагу подхлестнуло мирское пророчество, которое я почерпнул у моего любимого Ариосто. «Траэльфэм до добре эль капо ди новембро» Это был именно этот миг. Если вольнодумец, переживший великое несчастье, становится набожным, то почти всегда к вере примешивается и суеверие. Колокол этот заговорил со мной. Он призывал меня к действию и предвещал победу. Я засунул пику в оконную раму зарешоченного окна, полной решимости выломать ее целиком. Мне потребовалось всего полчаса, чтобы разнести на кусочки четыре деревянных паза. Решетка осталась у меня в руках, и я прислонил ее к окошку. Мне не составило труда разбить окно, хотя я до крови поранил стеклом в нескольких местах левую руку. С помощью своего инструмента я последовал своему первому методу, чтобы вновь оседлать конек крыши и вернулся туда, где оставил своего спутника. Я нашел его в состоянии отчаяния и безумной ярости, Он начал осыпать меня оскорблениями за то, что я оставил его одного на полтора часа. Он заверил меня, что ожидал только, когда пробьют семь ударов колокола, чтобы вернуться назад в тюрьму, и весьма удивился, увидев меня, поскольку считал, что я свалился в какую-то пропасть. Я простил его, принимая во внимание тяжелую ситуацию, в которой он оказался, и его дурной характер. Я снова повесил через плечо свою поклажу и веревки, и велел ему следовать за мной. Когда мы оказались напротив тыльной стороны слухового окна, я точно описал ему все, что сумел проделать, и спросил его совета, как лучше проникнуть на чердак нам обоим. Мне казалось, это несложно проделать одному человеку, который спустился бы по веревке при помощи второго, Но я не представлял себе, каким способом спуститься второй, поскольку не знал, как закрепить веревку после того, как закончит спуск первый. Если влезть туда и спрыгнуть, можно сломать ногу. Я не знал, с какой высоты предстоит совершить этот отчаянный прыжок. Выслушав мои разумные слова, произнесенные дружеским тоном, монах ответил, что я должен прежде всего спустить на чердак его, а уже потом у меня будет достаточно времени, чтобы придумать способ, как с ним там воссоединиться. Мне хватило выдержки, не корить его за трусливый ответ, но я немедля поспешил вывести его из затруднительного положения. Прежде всего я распаковал веревки и обвязал его вокруг груди под мышками. Потом велел лечь на живот и стал спускать его на козырек над слуховым окном, Затем, как и прежде, сидя верхом на коньке крыши с веревкой в руках, приказал ему просунуть в окно ноги до бедер и при этом опереться локтями о козырек. Сам же я соскользнул по скату крыши, как в первый раз, и, лежа на животе, велел ему безбоязненно отпустить руки, потому что я крепко держал в руках веревку. Когда он оказался на полу чердака, то отвязал веревку, которой был обвязан, и, потянув ее на себя, определил, что расстояние от слухового окна до пола было десятикратно длине моей руки. Это было слишком высоко, и прыгать туда было бы рискованно. Он сказал, что стоит на полу, выложенном свинцовыми плитками, и дал мне снизу совет, которому я не последовал, бросить ему мотки веревки». Оставшись в одиночестве наверху и пребывая в полной растерянности, я стал укорять себя за то, что, поддавшись порыву возмущения, спустил монаха первым. Я вернулся на конек и, не зная, что предпринять, стал двигаться по направлению к одному из куполов, туда, где не успел побывать в первый раз. Я увидел расположенную на помосте открытую террасу вымощенную свинцовой плиткой. К ней примыкало большое слуховое окно, закрытое ставнями. На террасе я заметил мастерок, чан с известью и довольно длинную приставную лестницу, которой мог бы воспользоваться, чтобы спуститься на чердак, где находился мой спутник. Меня заинтересовала именно она. Я схватил веревку пропустил ее под первой ступенькой и, передвигаясь по коньку крыши, дотащил лестницу до слухового оконца. Теперь нужно было ее туда опустить. Это оказалось настолько трудной задачей, что я в который раз принялся укорять себя за то, что не заручился помощью своего спутника, я подтащил лестницу и поставил ее так чтобы ее нижний конец находился на уровне слухового окна на середине одной своей стороной она касалась водосточного желоба а другая сторона выступала вперед я соскользнул на козырек слухового окна оттянул лестницу в бок и притянув ближе к себе закрепил веревку на восьмой ступеньке потом толкнул ее вниз и снова поставил параллельно слуховому окну, а затем дернул на себя веревку. Но лестница проходила только до шестой ступеньки. Она упиралась концом в козырек над окошком, и никакими силами ее нельзя было пропихнуть глубже. Нужно было приподнять другой ее конец. В этом случае противоположный конец, уже вошедший в отверстие окна, должен был опуститься, и тогда лестница прошла бы в отверстие целиком. Я мог бы положить лестницу поперек входа, привязать к ней веревку и спуститься вниз без всякого риска, но тогда она осталась бы лежать на крыше, и утром стражники, заметив ее, поднялись бы и, возможно, обнаружили бы меня, если бы я еще там оставался. Следовало просунуть в слуховое окно всю лестницу, А поскольку помощника у меня не оказалось, мне нужно было самому добраться до водосточного жёлоба, чтобы приподнять конец лестницы. И вот я решился подвергнуть себя такому риску, который стоил бы мне жизни, не приди на помощь проведения. Я бросил веревку и смог отпустить лестницу, не боясь, что она упадет в канал, поскольку третьей своей ступенькой она зацепилась за жёлоб. Зажав в руке пику, я тихонько соскользнул вниз прямо на жолоб по соседству с лестницей, положил на него пику и ловко развернулся, оказавшись напротив окна и правой рукой касаясь лестницы. Носками ног я упирался в мраморный жолоб, поскольку не стоял, а лежал на животе. Оставаясь в том же положении, я сумел, собрав все силы, На полфута приподнять лестницу И протолкнуть ее в окно Я с радостью увидел Что она вошла туда На добрый фут Читатель может догадаться Что тем самым вес ее Должен был значительно уменьшиться Предстояло приподнять ее еще на два фута Чтобы она вошла в окно На такой же кусок И теперь Я мог быть уверен, что если вернусь на козырек и потяну на себя веревку, привязанную к перекладине, то сумею просунуть лестницу в окно целиком. Чтобы приподнять ее на два фута, я должен был встать на колени, но отрывка, который я сделал, чтобы приподнять лестницу, я поскользнулся и упал, свесившись с крыши по самую грудь и держался теперь только на локтях. В эту ужасную минуту я поднатужился, чтобы опереться на них и остаться лежать на боку, что мне и удалось. Стараясь не упасть, я перенес тяжесть тела на руки до самых запястий, подтянулся и на животе распластался на водостоке. За лестницу опасаться было нечего. После двух попыток она вошла внутрь на три фута и держалась прочно. Таким образом, я оказался лежащим на жолобе водостоке, опираясь на него обоими запястьями и пахом. Я сообразил, что если приподнять правое бедро и встать на жолоб сначала на одно, а потом на другое колено, я окажусь вне всякой опасности. Усилие, которое потребовалось для осуществления этого маневра, спровоцировала нервный спазм, причинивший мне такую боль, какую не выдержал бы и самый стойкий из мужчин. И почувствовал я ее в ту минуту, когда мое правое колено касалось желоба. Но этот ужасный спазм, о котором обычно говорят, ногу свело, не только полностью парализовал меня и лишил возможности двигаться, но и вынудил застыть в ожидании что он пройдет сам собой, как это случалось со мной раньше. Страшный миг. Через две минуты я попытался, и, слава богу, сумел поставить одно колено на жолоб, потом перенести другое, и едва я отдышался, все еще стоя на коленях, но сильно выпрямившись, поднял лестницу так высоко, как смог, направляя ее таким образом, чтобы она находилась почти параллельно по отношению к отверстию слухового окна. Тогда я взял пику и, прибегнув к своему излюбленному методу, взобрался на окошко, куда затем без труда просунул лестницу, а мой спутник ухватился за другой ее конец. Я бросил на чердак веревки и узел с пожитками и проворно спустился туда вслед за ним, Я обнял монаха, втащил внутрь лестницу и плечом к плечу мы обошли помещение в темноте на ощупь определив его размеры: шагов тридцать длину и десять ширину. Это действительно оказался чердак, пол которого, как мне уже сказал мой спутник, был покрыт свинцовой плиткой. С одной стороны мы уперлись в железную решетку, служившую дверью. Я отодвинул расположенную сбоку щеколду и потянул на себя одну из створок. Мы вошли внутрь, и в темноте стали ощупывать стены, продвигаясь к центру. Там мы наткнулись на большой стол, вокруг которого стояли кресла и табуреты. Мы направились туда, где угадывались окна. Я открыл одно из них, распахнул ставни и посмотрел вниз». В тусклом свете виднелись лишь темные пропасти между кополами собора. Мне и в голову не пришло спускаться туда, поскольку я хотел понять, куда направляюсь, а эти места мне были незнакомы. Я закрыл ставни. Мы вышли из зала и вернулись к своей поклаже, лежавшей возле слухового окна. Там совершенно обессилев. Я бросился ничком на пол и через мгновение уже лежал, положив под голову узел с веревками. У меня не оставалось ни моральных, ни физических сил. Я мечтал отдаться даже не на волю сна, а уповал на смерть избавительницу. Меня хватило блаженное забытье. Я проспал почти четыре часа и пробудился только от пронзительных криков и сильных тычков, которыми награждал меня монах. Он сказал, что пробило 11 часов, и что у него в голове не укладывается, как можно спать в подобной ситуации. Он был прав. Но спал я, потому что ничего не мог с собой поделать. Я находился на последнем издыхании. Физическое и умственное напряжение... Истощение, последовавшее за тем, как два дня я не ел и не спал, все это требовало от организма крепкого сна, который сразу же восстановил мои силы. Он сказал, что уже пришел в отчаяние, опасаясь, что я не проснусь, поскольку, несмотря на то, что он два часа истошно кричал и пытался меня растолкать, я никак на это не реагировал. Я посмеялся над ним, радуясь, что мрак рассеялся и в помещении стало светлее, Через два слуховых окна проникали утренние сумерки. Я встал со словами «Отсюда должен быть выход». «Пойдем, сломаем здесь все! Нельзя терять ни минуты!» Мы подошли к железной двери на другом конце помещения, и мне вдруг показалось, что в узком простенке находится еще одна дверь. Я просунул свою пику в замочную скважину, молясь, чтобы эта дверь не оказалась шкафом. После трех или четырех толчков она открылась, и я увидел коморку, а за ней галерею с нишами, заполненными тетрадями. Мы попали в архивы. Дальше вела лестница, по которой мы тотчас же спустились и оказались перед кабинетом для отправления естественных нужд. Спустились по второй лестнице и через стеклянную дверь внизу без труда вошли в канцелярию дожей. Я поспешил вернуться назад и забрать свой тюк, оставленный возле слухового окна. Взяв все и вернувшись в коморку, я заметил на комоде ключ. Я подумал, что это ключ от той двери, которую я открыл пикой, и решил проверить, не повредил ли я скважину, Дверь легко поддалась. Я ее запер, а ключ вернул на место. Возможно, мне не стоило так стараться, но мне казалось, что это важно. Думаю, я должен рассказывать обо всем подробно. Вернувшись в канцелярию, я застал своего спутника у окна. Он прикидывал, сможем ли мы выбраться отсюда с помощью веревок. Зору моему открылись закоулки видимо прилегающие к собору. Попадим мы туда, и сразу окажемся в западне. На одном из бюро я увидел железный инструмент с закругленным концом и деревянной ручкой, каким секретари обычно прокалывают пергамент, а в отверстие продевают веревочку со свинцовой канцелярской печатью. Я спрятал этот инструмент в карман, и, открыв бюро, нашел в нем копию письма, где говорилось о том, что Светлейший посылает генералу-проведитору три тысячи цехинов на восстановление древней крепости на Корфу. «Если бы я нашел эти деньги, то присвоил бы их без зазрения совести. Я находился в таком положении, когда всякое деяние Божье есть благо, нужда». Это великий учитель, наставляющий человека относительно его прав. Быстро все осмотрев, я понял, что придется ломать дверь канцелярии, поскольку, несмотря на усилия, мне не удалось приподнять щеколду с помощью пики. Тогда я решил проделать дыру в одной из дверных створок. Там, где на дереве было меньше всего сучков, это казалось легче всего». Сначала мне не удавалось оторвать доску в том месте, где она крепилась к другой створке и где проходила щель. Но через несколько минут дело пошло живее. Я велел монаху канцелярским инструментом проделывать отверстие, в которое я затем вставлял эспонтон. Затем, раскачивая его из стороны в сторону, ломал, крошил, измельчал дерево в щепки Не обращая внимания на производимый мною адский шум, от которого монах дрожал с головы до ног, потому что слышен был этот шум, вероятно, издалека, я сознавал опасность, но решил с ней не считаться. Через полчаса дыра стала уже достаточно большой, теперь можно было остановиться, потому что расширять ее дальше было уже невозможно. С сучками, выступающими слева и справа, снизу и сверху, можно было справиться только с помощью пилы. Окружность дыры выглядела устрашающе. Из нее торчали острые щепки, угрожая разодрать одежду и поранить кожу. Расположена она была на высоте пяти футов. Я поставил табурет, на который скарабкался монах. Он просунул в отверстие голову и руки, и я встал на другой табурет позади него, и, держа его сначала за ляжки, а потом за лодыжки, пропихнул вперед в кромешную тьму. Я не беспокоился, потому что знал расположение дворца. Когда мой спутник оказался по ту сторону двери, я бросил ему все свои пожитки, а веревки оставил в канцелярии. На два стоящих рядом табурета я водрузил третий и влез на него. Таким образом, дыра оказалась на уровне моих бедер, Я с трудом ввинтился в нее до самого паха. Все-таки она получилась достаточно узкой, и когда я уже не мог дальше продвигаться вперед, а сзади подталкивать меня было некому, я попросил монаха обхватить меня поперек туловища и тянуть к себе без малейшей жалости и даже по кусочкам, если потребуется. Он исполнил приказ... А я ничем не выдал боль, хотя кожа на боках и бедрах была расцарапана до крови. Как только я оказался по ту сторону двери, я собрал свои вещи, спустился на два пролета и без труда открыл дверь внизу. Такие замки в Венеции называют алятта деска. Снаружи их открывают ключом, а изнутри оттянув пружину. Примечание. Аллатта деска. Немецкие. Итальянский. Конец примечания. Я оказался в коридоре перед дверью, ведущей к золотой лестнице, а поодаль находился кабинет военного министра, именуемого Савио Алла Скритура. Примечание. Мудрый, от грамоты. Итальянский. Конец примечания. Дверь в залу четырех дверей. Была закрыта, равно как и дверь на лестницу, напоминавшая по размерам городские ворота. Чтобы сломать ее, потребовались бы копровая баба, либо петарда. Мне было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться. мой спонтон сделал все, на что способен. Труд его закончен. Теперь этот инструмент достоин только висеть экс-вото на алтаре моего святого покровителя». «Примечание. ex voto. Приношение по обету. Латинский. Конец примечания». Я сел, ощущая полное спокойствие и умиротворение, и сказал монаху, что мое дело завершено. «Теперь пора вмешаться Господу». «Не знаю», — сказал я ему, — «придут ли уборщики дворца сегодня в день всех святых» или завтра, в день поминовения усопших. Если кто-то появится, я сбегу, как только откроется эта дверь, и вы последуете за мной. Но если никто не придет, я даже с места не двинусь, и если умру от голода, то ничего не попишешь.